Глава шестнадцатая. марика К вечеру я едва держалась на ногах. Как не пыталась подремать днем, сделать этого у меня не получилось. Нервное напряжение было сильное настолько, что я вздрагивала буквально от каждого шороха. Прикрывала глаза и видела искаженное лицо Ивана. Снова и снова слышала звук выстрела. Чувствовала струящуюся по пальцам кровь. По сравнению с случившимся на заправке, Ночь в казино, когда Макс забрал меня в качестве залога, казалась теперь чем-то совершенно безобидным. «Я не оставлю тебя наедине с ней», — донеслось до меня из комнаты. «Еще раз тебе говорю». Накрыв чашку с только что заваренным для Макса чаем-блюдцем, я невольно прислушалась. «Хватит, Денис», — резко и твердо оборвал брата Макс. «Мне нужно, чтобы ты заехал...» Судя по тому, что больше разобрать мне ничего не удалось, кто-то из братьев закрыл дверь. Поджав губы, я разложила на подносе все необходимое для перевязки. Присутствие Дэна одновременно и напрягало, и успокаивало меня. Честно говоря, оставаться тут наедине с Максом мне не хотелось и вовсе не потому, что я боялась этого. Нет, выглядел он лучше, чем утром. И все же я боялась, что что-то может пойти не так. И что я буду делать, если ему станет хуже? И еще, Иван, где он сейчас? Что задумал? И что, черт подери, у них с Вандером? Что? Наверное, мне стоило набрать маме и попросить ее связаться с братом. Умом я понимала, что именно так и должна поступить. Вот только понимала я и то, что мама с ума сойдет, почувствовав недоброе. А в том, что она почувствует, не сомневалась я ни секунды. Дав чаю как следует настояться, я добавила несколько ложек сахара и снова прикрыла блюдцем. Взяла, чтобы отнести Максу, но едва сделала шаг к двери, на пороге появился Дэн. «Слушай сюда», — без предисловия заговорил он, вызвав у меня мгновенную вспышку раздражения. «Сейчас я...» Со стуком я опустила чашку на стол. «Это ты слушай». Блюдца, съехав, упала рядом, а после и вовсе упала возле моих ног. и с дребезжанием, покачавшись, затихла. Гнев так рвался наружу. «Я слишком сильно устала для того, чтобы выслушивать от тебя гадости в свой адрес. Если тебя что-то не устраивает, разбирайся с Максом. Не я в него стреляла, не я притащила его сюда. Да если на то пошло, это он держал меня все это время у себя, а не я его, поэтому оставь меня в покое, я тебе не... Не слишком ли ты разговорилась?» В мгновение преодолев, Разделявшая нас расстояние, он сжал мой локоть. Я умолкла, так и не закончив. Отдернуть руку даже не пыталась, знала, что бесполезно. «Попридержи язык, девочка», — заговорил он негромко, пробирающим до кости голосом. «Я тебе не доверяю». Пальцы его разжались, но с места ни он, ни я не сдвинусь. «К моему брату в штаны ты залезла, но со мной этот номер не пройдет». «Еще недавно ты сам пытался кое-куда мне залезть», — не отводя взгляда, напомнила я. Глаза его недобро блеснули, на скулах выступили желваки. В какой-то момент мне показалось, что он снова схватит меня, может быть, как и в комнате, припечатает к стене. Но этого не произошло. «Думаю, ты меня услышала», — сказал он спустя несколько секунд, и сделал шаг назад, а после вышел из кухни. Отжав губы, я оперлась ладонью о стол и шумно выдохнула. Мало мне проблем, так еще и этот, брат Макса, чтоб его. их уже всего, отчасти он прав, если ему станет известно, кто мой брат. Тяжело опустившись на ближайший табурет, я застонала. Мьё дьё, дамми ла форца. Оперевшись локтем о стол, уронила на ладонь голову и зарылась пальцами в волосы. Выход у меня был только один. По крайней мере, мне это казалось меньшим из зол, если уж выбирать между Максом и Дэном. Поняв, что Денис уехал, я подтянула к себе чашку и сделала маленький глоток. С удовлетворением отметила, что остыть чай не успел. Казалось, что день начался так давно, что ему пора было закончиться еще несколько часов назад. Устало потеряв лицо ладонью, я встала, взяла во вторую руку поднос и пошла в комнату. Твой брат просто отвратителен, заметила я, поставив поднос на постель. Протянула Максу чашку. Он о тебе тоже не лучшего мнения. Сделав глоток, ответил Макс и внимательно посмотрел на меня, так будто оценивал или пытался уложить что-то в голове. Я почувствовала себя неловко. Отвела взгляд, уставилась на собственные руки, на колени. Ссадина на ребре ладони покрылась коркой. Плечо разнылось сильнее. Захотелось лечь в ванную с теплой, пахнущей розовым маслом водой и, откинув голову, закрыть глаза. Стоило представить это. Воображение дорисовало сидящего рядом и смотрящего на меня Макса. Его взгляд, направленный на меня, пламя в дьявольски темных глазах, «Надо перевязать рану», — выдавила я, поспешно отогнав от себя видение. «Должно быть, это все усталость. Вот и лезет всякое в голову». «С моей раной все в порядке», — отозвался Макс и, уперевшись в кровать ладонью, устроился удобнее. Поморщился. Я строго глянула на него. Даже спорить не собиралась. Отец мой, когда болел, становился хуже маленького ребенка. Вот и этот туда же. порядке согласилась я и мне бы знаешь ли очень хотелось чтобы так оно и было дальше надеюсь что тебе тоже уголок его бледных губ дернулся в усмешке взгляд остановился на моем лице сделав последний глоток он отдал мне чашку и сам откинул одеяло широкая грудь с темными завитками волос татуировка на нем не было ничего кроме боксеров и я вдруг ощутила Смущение. Панорамное окно, плывущий под ногами город, мои скользящие по стеклу ладони. Теперь, когда опасность немного отступила, воспоминания накатили на меня, обдали теплом и волнением. Внутри что-то натянулось, руки стали влажными. Я поспешно поставила чашку на поднос и, подсев к Максу ближе, осторожно отклеила скрывающую рану пластырь. чувствовала прикосновение к волосам и вскинула голову. «Не хмурься!» Макс провел пальцем по моей брови, потом по носу и тронул губы. Обрисовал рот, коснулся нижней губы. «Перестань!» Я резко отвернулась. Нервно выдохнула, чувствуя какую-то незнакомую мне прежде бессильную злость. «У тебя дырка в боку, а ты...» и, взяв антисептик, как следует смочила рану. Макс зашипел, грязно выругался сквозь стиснутые зубы, напрягся всем телом. Бедра наши соприкасались, я ощутила, как закаменели его мышцы. Вот и ничего. Однако внутреннее удовлетворение, что я испытала, исчезло так же быстро, как и появилось, стоило мне случайно задеть пальцами его живот. Прежде чем сообразила, что делаю, подняла взгляд на Макса. Суровый, мрачный, он тоже смотрел на меня. Дыхание застряло в горле и вырвалось коротким выдохом. «Почти все», — выдавила пряченню ловкость и взяла с под носа новую повязку. Макс ничего не ответил, но я чувствовала, смотрит. Осторожно, едва касаясь его, осмотрела ранение, тёплая кожа под пальцами, древесно-кедровый запах, усталость. «Спасибо тебе», — не выдержав, шепнула я и положила ладонь на живот Макса. Желание дотронуться до него, почувствовать тепло его тела в какой-то момент, стало сильнее неловкости, сильнее любых других чувств. «И тебе?» — ладонь его легла поверх моей. Голос был чуть более глухим, чем прежде. Выдохнув, я высвободил руку. «Мне-то за что?» — выдавила, беря с подноса пластырь для перевязки. «За то, что не сбежала?» «Ты бы все равно нашел». «Возможно», — согласился он. Распаковав повязку, я принялась заклеивать рану. Осторожно, стараясь, чтобы повязка легла плотно, но в то же время не стягивала кожу. Почему-то я не сомневалась, что именно так оно и было. А рано он бы справился. Даже без меня справился бы. Провела пальцами по краям и едва хотела убрать руку, Макс перехватил ее. «Возможно», — повторил он, глядя мне в глаза, «а возможно и нет». Многозначительность слов потонула в молчании, смысл которого до конца был ясен только самому Максу. «Возможно и нет, потому что Не стал бы искать? Или потому что уже не смог бы? Спрашивать этого я не стала, а сам он не стал объяснять. Выпустив мои пальцы, откинулся на подушку и прикрыл глаза. Устало выдохнув, я потерла лицо. «Ложись со мной», — услышала я голос Макса и качнула головой. «Я лучше на полу». «Не глупи, марика Открыв глаза, я посмотрела на постель. Для двоих она была достаточно узкая, но бороться с усталостью сил не осталось. И с Максом тоже. А в том, что с ним придется бороться, сомнений у меня не было. «Ложись», — повторил он и похлопал рядом с собой. Собрав с постели оставшийся после перевязки мусор, я встала и пошла была к двери, но Макс поймал меня за подол и потянул обратно. «Я тебе что сказал?» Он скомкал платье сильнее. Во взгляде его не было и намека на веселье. Приказ. Даже раненый он оставался безоговорочным хозяином ситуации. И как с ним бороться? Можно мне хотя бы умыться? Дернула ткань на себя, даже не надеясь, что мне удастся высвободиться. Несколько секунд он смотрел на меня, словно раздумывал, уступить или нет. Внутри меня смешались... Гнев, раздражение, усталость и что-то новое, прежде незнакомое мне. Желание подчиниться ли? Выбросить белый флаг? «У тебя десять минут», — наконец сказал он и, разжав пальцы, тихонько шлепнул меня по бедру. «Десять и не минутой больше». Сидя на краю постели, я собрала волосы в слабую косу и перехватила ее на конце, найденные в ящике тумбочки лентой. Футболка Макса, что я взяла из шкафа, доходила мне до середины бедра. Закончив с косой, поймала на себя взгляд Макса и, ничего не говоря, скользнула под одеяло, к нему под бок. м м, -м" застонала, и едва голова моя коснулась подушки. Если прежде я чувствовала себя уставшей, измотанной, сейчас мне стало ясно, насколько эта усталость сильна. Поймав мою руку, Макс погладил ссадину на ребре ладони. Зевнул, прикрыв рот рукой, и вздохнул. Притянул меня ближе, и я повиновалась. Снова мне не хотелось бороться с ним. Снова я была готова уступить. Как-то само собой положила ладонь на его грудь, и он тут же накрыл ее своей. «Неплохое окончание говенного дня», — услышала я его. пренебрежительную усмешку. Хотела что-нибудь ответить, но все слова куда-то подевались. Вдохнула его запах и почувствовала успокоение. Исходящая от Макса сила успокаивала меня, дарила ощущение защищенности. Ладонь его лежала поверх моей руки. Я чувствовала размеренные удары его сердца и понимала, нужно сказать, именно сейчас — потому что чем дольше я буду молчать, тем сложнее будет после. «Макс!» — тихо позвала я. «Макс, мне надо...» Он не ответил и даже не пошевелился. Приподняв голову, я снова шепнула. «Макс!» Прислушалась к его ровному, глубокому дыханию и вздохнула. «Разбудить?» Высвободила было руку, чтобы потеребить его за плечо, но вместо этого прижалась теснее и свернулась калачиком у него под боком. Завтра. Все завтра. А сейчас только его ровное дыхание и стук сердца.